Глава 51 В конце концов случилось то, что должно было случиться. Теона наплакалась и уснула, забравшись с ногами в кресло. Альтан ушел раньше, вроде бы за лекарством, но она его не дождалась. Позже, сквозь сон, Теона чувствовала, как ее раздевают и даже поят травяным отваром, а проснулась уже в спальне, далеко за полдень. В комнате никого не было, а на половине Альтана кровать казалась нетронутой. Теона потянулась к колокольчику, чтобы позвать горничную, но в последний момент передумала. Единственный человек, которого она хотела видеть, навряд ли придет по ее зову. На месте Альтана она тоже злилась бы. Теона и злилась, испытывая неловкий стыд, из-за Эмиля. Злилась, несмотря на тяжелое чувство вины. Да, ее поведение далеко от совершенства. И на понимание мужа она не рассчитывала, но он уличал ее во лжи и наказывал, а сам знал. прекрасно знал, что врет. Из добрых побуждений. Но она тоже действовала из добрых побуждений. Этот патент – настоящее спасение. И если Карл откликнется на просьбу, им крупно повезет. Сыр в королевстве делали почти в каждом доме, но обычный, из молока, сыворотки и соли. Теона знала рецепт, леди Гейл поделилась и смесью пряностей, которую использовала сама. Но есть и другой сыр с нежной, белой или голубой плесенью, удивительный на вкус и баснословно дорогой. А его производстве Тиона знала лишь то, что оно сложное, состоит из нескольких этапов, а ингредиенты не ограничиваются молоком и солью. Чтобы узнать секрет, нужно получить патент от Королевского дома, а вместе с патентом консультанта из соседней страны. Он будет следить за производством и доставит какие-то особенные порошки, без которых никак не обойтись. Но зато такой сыр на расхват среди знати. Им не нужно будет искать покупателей в провинциальном городке. Сыр отправится в столицу. Но это если у Карла есть свободные патенты, и он решит, что лорд Коули достоин. Да есть ли в королевстве человек достойнее Альтана? Чародея, который пожертвовал своим зверем и преподнес Карлу корону на блюдечке. Теона вспомнила почерневшее лицо мужа, едва он услышал о письме. Наверняка за его уязвленную гордость расплачиваться придется ей. Она поймала себя на том, что трет ягодицы. Выпарит. Да и пусть. Это поможет ей освободиться от чувства вины. Теона потрогала колечко и подошла к окну, чтобы рассмотреть подарок при дневном свете. Чудо, как хорошо. Слова Альтана о настоящем браке развеяли все глупые страхи. А она научится терпению. Обязательно. Ох, есть же еще подарки. Улизнуть из спальни в гостиную не удалось, за дверью ее поджидала Элина. «Миледи, как вы себя чувствуете?» – поинтересовалась она. «Так плохо выгляжу?» – усмехнулась тиона Наверняка так и есть, после долгих рыданий. Но все поправимо. Холодная вода, травяной настой, маска на лицо, примочки на глаза. Теона расслабилась и доверилась умелым рукам Элины. Справилась только об и получила неожиданный ответ. «Милорд поехал в город». «Когда вернется?» «Не говорил». «А Эмиль?» «Он внизу в гостиной с Виолой». Элина неодобрительно покачала головой. «Мисс Керри неподалеку, но... Вы же понимаете, миледи?» Теона понимала. Юной девушке неприлично надолго оставаться наедине с мужчиной. И как не хотелось заняться подарками, пришлось спускаться в гостиную. «Вам подать завтрак, миледи?» «Нет, Элина, я не голодна. Скоро обед, тогда и поем». Как тиона и предполагала, Виола и Эмиль даже не сидели рядом. Лорд не скомпрометирует девушку в доме своего лучшего друга. «Тео!» Виола подбежала к ней и порывисто обняла. «Как ты?» «Все хорошо», — улыбнулась она. «Поездка меня утомила, но я выспалась, и все в порядке». «Ох, посмотри!» Виола отступила в сторону, и Теона заметила белоснежного щенка, прыгающего возле ног Эмиля. «Он такой милый, правда?» Виола умоляюще сложила руки. «Можно мне его оставить?» «Так это...» Теона медленно перевела взгляд на Эмиле. «Мой подарок, миледи!» «И где же?» «На ферме ощенилась сука!» Не моргнув глазом, солгал Эмиль. «Щенков разобрали, но одного я взял для леди Виолы. Мне показалось, ей будет приятно заботиться о ком-то». Сиона скептически приподняла бровь, но не уличила Эмиля во лжи. Виола никогда не видела королевских волкодавов и не могла заметить особенную ауру. Эти собаки, пожалуй, стоили дороже злополучной шерсти. Они подчинялись только людям с магической силой. Между человеком и животным возникало что-то вроде истинной связи. Навсегда. Без возможности замены хозяина. И, конечно же, они были идеальными охранниками. а их шкуру не могли пробить ни меч, ни наконечник стрелы. «Вы получили разрешение, милорда, полагаю?» — спросила тиона у Эмиля. Его губы тронула улыбка. «Да, конечно, раньше она обращалась к нему на «ты», но теперь не могла. Пусть смеется». «Конечно, миледи». «Тогда не вижу причин для отказави сказала тиона «Он правда милый. Как зовут?» «Мы еще не дали ему имя». Виола подхватила щенка на руки и поцеловала в черный носик. Эмиль говорит, нужно присмотреться, чтобы понять, какое имя ему подходит. Уверенно он прав. Жить он будет в доме? Нет, миледи, я помогу леди Виоле устроить щенка, если вы не против. Не против. Возьмите с собой Элину. Эмиль, будьте добры, поднимитесь ко мне, когда освободитесь, мне нужно продиктовать вам письмо. Кажется, Альтан сообщил ей не все, или он не замечает, как Эмиль смотрит на Виолу. Да и она сама могла бы догадаться, а что если все эти подарки для Ви от Эмиля? Но она лично открутит лорду голову, если он обидит девушку, и не посмотрит на знатный рот. Закрывшись в своем кабинете, Теона стала распаковывать коробки. Ей никогда не дарили столько всего сразу, но руки дрожали, а сердце сладко замирало в груди не от количества коробок. Это всё от Альтана. Это то, что можно сохранить, что не рассыплется со временем, что будет напоминать ей о самых лучших мгновениях в её жизни. Резная шкатулка. И ещё одна, с финифтью. Если открыть крышку, то звучит приятная музыка. Альбом в кожаном переплёте. Красивая вазочка. Набор шпилек, каждая из которых украшена янтарной капелькой. Веер. Перчатки из тонкой мягкой кожи. Платочки. Теона чуть не расплакалась, вспомнив, как завидовала подарком Виолы. И не смогла сдержать слез, когда открыла коробку с куклой. Блондинка с фарфоровым личиком и голубыми глазами чем-то напоминала Тиону, а за пояс платьица была засунута бумажка. Теона развернула ее и прочла. «Подарим ее нашей первой дочке». «Дочке. Альтан хочет детей. И ни одного ребенка, если говорит о первой». Чтобы успокоиться, Теона отошла к окну. На лужайке перед домом Ви играла со щенком. Эмиль стоял в стороне, не спуская с девушки глаз. Теперь еще и за эту парочку переживай. Он лорд, которому не чужд обман. Она — наивная девушка, обмануть которую так же легко, как и ребенка. Чего он хочет? Ви — леди, но бесприданного. Эмиль может позволить себе брак без выгоды, по любви. Но его семья... С другой стороны, такие подарки, как королевский волкодав, просто так не вручают. Теона вернулась к столу. Ароматные травы в мешочках. Духи. Надо же, Альтан запомнил запах, на который она обратила внимание. Щетка для волос и зеркальце в серебряной оправе. А в самой большой коробке... Теона приоткрыла крышку и захотелось ущипнуть себе. Она не спит? Точно. Шерсть ламы. Не все, что было в сундуке, но даже больше, чем она брала. Ну и зачем, зачем? Теона вспомнила, что не спросила у Эмиля главного. Он наверняка знает, куда уехал Альтан и когда вернется. Она выбежала из покоев и на лестнице столкнулась с Эмилем. «Я к вам, миледи», — произнес он. «Мне подождать?» «Нет, я за тобой», — мотнула она головой и перешла на шепот. «Где мы можем поговорить, чтобы нас не услышали?» «Где угодно, миледи!» Его насмешливый взгляд напомнил Теоне, что перед ней чародей, и наверняка почти такой же могущественный, каким был ее муж. «Простите, я не подумала», — пробормотала она. «Пойдемте в библиотеку». Там она молча наблюдала, как Эмиль ставит звуконепроницаемую завесу. Никаких секретов, но кое-что не предназначалось для ушек виолы. Теона не хотела рисковать. «Судя по всему, Альтан сообщил вам, кто я», — произнёс Эмиль, занимая кресло напротив того, в котором устроилась тиона «Извиниться не хотите?» — вырвалось у неё. «Нет, не хочу», — улыбнулся он. «Я действовал в ваших интересах и в интересах вашего мужа, Миледи». «Ах, оставьте, вы вполне можете обращаться ко мне по имени». «Почту за честь», — Эмиль слегка наклонил голову. «Если и вы вернетесь к привычному обращению». «Но вы лорд, Эмиль». «А вы принцесса», — пожал он плечами. «К тому же за пределами этой комнаты все должно остаться как прежде. Виола не заметила перемены, но лишь потому, что все ее мысли о щенке». «О, щенок, хорошо, Эмиль, я постараюсь. Но почему ты не хочешь открыться всем?» «По той же причине Теона». Я отвечаю за вашу безопасность, а бдительность врагов проще усыпить, если они не подозревают, что рядом с вами чародей. У Альтана есть враги? Ну такого человека, как Альтан, не может не быть врагов, — сухо ответил Эмиль. Вспомни про отравление и давай оставим эту тему. Не об этом ты хотела поговорить? Да, не об этом. Виоле я ничего не скажу, не переживай, никому не скажу. «Разве Альтан не предупредил?» «О, ну, наверное, он не успел», — смутилась тиона «Я уснула раньше, чем закончился наш разговор. А где он? Когда вернется?» «Думаю, скоро. Альтан поехал за лекарем». «А кто болен?» «Ты», — рассмеялся Эмиль. «Похоже, леди, вы напугали мужа». тиона покачала головой и приложила ладони к пылающим щекам. «О том, что подарки Ви делаю я, он успел сообщить?» — поинтересовался Эмиль. «Нет, но я догадалась. Почему волкодав, Эмиль?» «А почему нет? У нашей семьи псарня». «Но Ви не маг». «Маг!» — возразил он. «Скоро я ее инициирую». «О, даже так?» Теона уже ничему не удивлялась. «Эмиль, каковы твои намерения в отношении Виолы?» Для этого вопроса пришлось набраться смелости. Она не имела права задавать его. Альтан, возможно, потому что они с Эмилем друзья. «Я отвечу, потому что ты взяла Ви под свою опеку. Намерения самые серьезные». «Но ты ее обманываешь». «Даю возможность выбрать сердцем». Эмиль вздохнул. «Теон, ты же знаешь, что сделает Ви, когда узнает, кто я?» «Спрячется и будет сокрушаться, что недостойно?» «Я же сказал, ты знаешь. Но обман никому не нравится», — пробормотала Теона. «Я понимаю, что вы обманывали меня не со зла, но мне обидно. Все же обидно. А что почувствует влюбленная девочка?» «Давай договоримся, что это мои проблемы. Я не хочу обижать Ви, не хочу, чтобы она страдала. И Альтан не хотел тебя обижать, могу в этом поклясться. Пусть он был равнодушен тогда, но он защищал тебя как мог». Тиона кивнула и отвернулась. «Хорошо, Эмиль, спасибо. Пожалуй, нам не стоит надолго уединяться». «Если ты узнала все, что хотела, то я нет. Зачем ты выходила из кондитерской? Вчера в городе». «Ты следишь за мной, да?» Кисло улыбнулась Тиона. «Ради твоей безопасности». «Если не пошел следом, значит, знал, что я в безопасности». «Знал, что буду рядом через мгновение, если понадобится». Тогда ты знаешь, что я отправляла письмо Карлу. И Альтан знает, я ему уже рассказала. Все же Карлу. А потяньте, полагаю. Я в курсе дел на ферме. Теона кивнула. Ты храбрая мышка. Не называй меня так, — вскинулась она. Только Альтан имеет на это право. О, прости, он так часто говорит о тебе, что я невольно повторил. Можно поинтересоваться, какой у тебя тотем. Тему разговора надо срочно менять. Тиону бросила в жар. Альтан часто говорит о ней. «А ты не поняла?» Эмиль снова снисходительно улыбался. «Волкодав, конечно же». Дверь в библиотеку грохнула одновременно с возгласом Альтана. «Тиона, почему ты не в постели?»